Глава 41. Пабло остановил лошадь и спешился в темноте. Роберт Джордан услышал поскрипывание седел и хриплое дыхание, когда спешивались остальные, и звяканье уздечки, когда одна лошадь мотнула головой. На него пахнуло лошадиным потом и кислым запахом давно нестиранной, но не снимаемой на ночь одежды, который исходил от новых людей, и дымным застоявшимся запахом тех, кто жил в пещере. Пабло стоял рядом с ним, и от него несло медным запахом винного перегара. И у Роберта Джордана было такое ощущение, будто он держит медную монету во рту. Он закурил, прикрыв папиросу ладонями, чтобы не было видно огня, глубоко затянулся и услышал, как Пабло сказал совсем тихо. «Пилар, отвяжи мешок с гранатами, пока мы стреножим лошадей. Агустин!» — шепотом сказал Роберт Джордан. «Ты и Ансельма пойдете со мной к мосту. Мешок с дисками для Макина у тебя?» «Да», — сказал Агустин. «Конечно, у меня». Роберт Джордан подошел к Пилар, которая с помощью примитива снимала поклажу с одной из лошадей. «Слушай, женщина», — тихо сказал он. «Ну что?» — хрипло шепнула она, отстегивая ремень под брюхом лошади. «Ты поняла, что атаковать пост можно будет только тогда, когда вы услышите бомбежку». — Сколько раз ты будешь это повторять? — сказала Пилар. «Да — Ты хуже старой бабы, Инглес. — Это я для проверки, — сказал Роберт Джордан. — А как только с постовыми разделаетесь, бегите к мосту и прикрывайте дорогу и мой левый фланг. — Я все поняла с первого раза. Лучше не втолкуешь, — шепотом ответила Пилар. — Иди делай свое дело. И чтобы никто не двигался с места и не стрелял и не бросал гранат до тех пор, пока не услышите бомбежки, — — тихо сказал Роберт Джордан. — Не мучай ты меня, — сердито прошептала Пилар. — Я все поняла, когда мы были у глухого. Роберт Джордан пошел туда, где Пабло привязывал лошадей. — Я только тех стреножил, которые могут испугаться, — сказал Пабло. — А эти достаточно потянуть за веревку вот так, и они свободны. — Хорошо. — Я объясню девушке и цыгану, как с ними обращаться, — сказал Пабло. Те, кого он привел, кучкой стояли в стороне, опираясь на карабины. «Ты все понял?» — спросил Роберт Джордан. «А как же?» — сказал Пабло. «Разделаться с постовыми, перерезать провода, потом назад к мосту, прикрывать мост, пока ты его не взорвешь, и не начинать до тех пор, пока не услышите бомбежки». «Правильно. Тогда желаю удачи». Пабло буркнул что-то, потом сказал... «А ты будешь прикрывать нас большой Макина и своей маленькой Макина, когда мы пойдем назад, а, Инглес, «Не беспокойся», — сказал Роберт Джордан. «Будет сделано, как надо». «Тогда все», — сказал Пабло. «Но надо быть очень осторожным, Инглес. Если не соблюдать осторожности, то не так-то просто будет все сделать». «Я сам буду стрелять из Макина», — сказал ему Роберт Джордан. «А ты умеешь с ней обращаться? Я не желаю, чтобы меня подстрелил Агустин, хоть и с самыми добрыми намерениями». «Я умею с ней обращаться, правда». «Если стрелять будет Агустин, я послежу, чтобы он целился выше ваших голов, чтобы забирал выше, выше». «Тогда все», — сказал Пабло. Потом добавил тихо, словно по секрету. «А лошадей все еще мало». «Сукин сын», — подумал Роберт Джордан. «Неужели он не догадывается, что я сразу раскусил его? Я пойду пешком», — сказал он. «Лошади — это твоя забота». «Нет, Инглес, лошадь будет и для тебя», — тихо сказал Пабло. «Лошади найдутся для всех». «Это твое дело», — сказал Роберт Джордан. «Обо мне можешь не беспокоиться. А патронов у тебя хватит для твоей новой, Макина? «Да», — сказал Пабло. «Все, что было у кавалериста, все здесь. Я только четыре расстрелял, хотел попробовать. Я пробовал вчера в горах». «Ну, мы пошли», — сказал Роберт Джордан. «Надо прийти туда пораньше, чтобы залечь до рассвета». «Сейчас все пойдем», — сказал Пабло. Сэрте, Инглес, желаю удачи». — Что он, подлец, теперь задумал? — спросил самого себя Роберт Джордан. — Кажется, я знаю. Ну что ж, это его дело, не мое. Слава Богу, что я впервые вижу этих людей. Он протянул руку и сказал «Сверты, Пабло». И их руки сомкнулись в темноте. Протягивая руку, Роберт Джордан думал, что это будет все равно, как схватить присмыкающееся или дотронуться до прокаженного. Он не знал, какая у Пабло рука, но рука Пабло ухватила в темноте его руку и крепко, смело сжала ее и он ответил на рукопожатие. В темноте рука у Пабло показалась приятной на ощупь, и когда Роберт Джордан сжал ее, у него появилось странное чувство, самое странное за сегодняшнее утро.